Глава восьмая, в которой Агнея учится летать. Долго сидела Агнея за работой. Теперь она у нее ладилась. Нить ложилась ровно, быстро, но сил это отнимало много. Так много, что стоило ей оборвать нить, и она рухнула на стол, мгновенно засыпая. Во сне ей было очень жарко. Тело все будто горело, но глаз она не могла открыть, пока не взмахнула крыльями. Они ее испугали. Тогда она дернулась, отпрянула, попыталась оттолкнуться, но лишь крыльями взмахнула, отлетая от самой себя. Мгновение она ничего не понимала, только смотрела сверху вниз на себя спящую прямо на столе. — Ухук! — удивленно сказала Снежа, косясь на призрачную птицу, которой теперь Агнея стала. — Гук! — и поняла Агнея птичий язык, даже поразилась. — Ты куда? спрашивала сова. «Тебе еще рано летать?» «Так вот она, сила!» — восторженно подумала Агнея и стала летать по избе. Как это делается, она не думала. Точно знала, как крылом взмахнуть, как пролететь у самого окна, раскрывшись, словно пламя, миру. «Ура! Вот она, сила!» — радостно вскрикнула она, но из ее птичьего клюва, пусть и призрачного. вырвался клокочущий звон, от которого огонь в камине вспыхнул во всей красе. «Угарх!» — возмущалась Снежа, переступая с ноги на ногу на своей жердочке. Не нравился ей пылающий огонь, боялась она его видимо. «Нет, я не буду успокаиваться!» — отвечала ей Агнея и плясала в птичьей форме над собственным спящим человеческим телом, пока вдруг не ощутила чужой взгляд. Села она тогда на стол. От ее призрачного пламени тот не вспыхнул, а она и не заметила этого. Взглянула сквозь стену, сквозь рощу, сквозь бор. Видит сквозь лес, дорога тянется темная, не вытоптанная, талым снегом обозначенная. Увидела коня волшебного, богатырского, что шагает по лесу с хозяином своим. И его увидела, да ослепило ее пламя его окружающее. Обернулся он. Посмотрела в ответ. Не смогла Агнея ни лица его, ни глаз увидеть, а сердце все равно забилось часто от волнения. «Неужто он?» подумала она. Раскинула крылья, стала звать его призывно, искры по полу метая. А он постоял, подумал и путь свой продолжил. Обиделась Агнея, отвернулась, а зрение свое не перестроила. Так сквозь дали и видела. Да так ясно, что сердце ее вновь чуть не остановилось. По черному пути, вслед за добрым молодцем, по лесу шагал паук огромный, почти с коня в рост. Мохнатое свое черное тельце он на огромных тонких ногах нес скорым шагом следом за путником, вороша старую полупрогнившую листву. Перепугалась Агнея. Поняла с первого взгляда, что это за паук такой. Подхватила пояс и помчалась вперед. Сквозь стену пролетая, не слушая возмущения совы, может и рано ей было летать, да еще и вот так, может мала она еще, может глупая и наивна, но она точно знала, что не полетит, так и не встретит его, и не окрепнет, и не поймет ничего никогда. Летела она над лесом мерцающим солнца бликом, таяли снега на верхушках сосен, а вода капая до земли не долетала, льдинками падала в сугробы. Но как бы она ни мчалась, паук был проворней. Быстро бежал он по тропе, так быстро, что пришлось Агнее взвыть от горя. Зазвенел голос ее птичи над лесом, вспыхнул огонь перед пауком. Обрадовалась Агнея, думала, победила. А паук потоптался, потоптался, да на дерево залез, а с него на другое, а там на третье. Жечь деревья Агнея почему-то не могла, зато радовалась, что паук замедлился. «Не позволю!» — думала Агнея, а сама кричала, звала свою пару. А тот не озирался, не смотрел на нее. Не понимала Агнея, что не слышит он ее. Увидел бы, коль обернулся. Но Добромир точно решил никогда больше на этом пути не озираться. Особенно, когда темный лес увидал. Бросилась тогда Агнея сама на паука. Крыльями его била. клевало черное тело, проклятую силу разбрызгивая. А он подбивался от нее лапками, а потом внезапно раздулся, как пузырь, и пронзил ее иглами острыми. Испугалась Агнея, боли не почуяла, а таять начала. Бросился паук тогда на Добромира прямо с ветки, едва не впился ему в шею, да успела Агнея пояс в него кинуть. «Сгинь — Сгинь! — велела она пауку, понимая, что не может птицей погибнуть. разве что в тело свое вернется? Махнула крылом искры вслед метая. Не долетел паук. Настиг его пояс, да лапы смертоносные узлом связал. Проклятие форму обретшее, сразу уменьшилось. Да воротник жалкой крошкой упало, ни на что не способный. Выдохнула Агнея, рванула вперед как раз в совсем иной лес. Да растаяла вдруг материнский голос, вспоминая: никогда туда не ходи. «Никогда, слышишь? Там страшный злой колдун живет. Он тебя погубит». «То погубит», — простонала Агнея, голову поднимая, дохватаясь да за горячий лоб. Снежа на нее водой с мокрого крыла обрызнула, очнуться помогая, и давай ругаться. «Укху! Угухку!» Застонала Агнея в ответ, не понимая, почему на столе у нее нитки. Не помня, что делала она перед тем, как уснуть, она просто забралась на печь, и давай в одеяло до меха окутаться. Впервые ей было холодно, трясло ее всю, до пальца белели. Слишком много она огня своего внутреннего истратила, куда больше, чем юному птенцу вроде нее положено. Только сама об этом уже не помнила. Ничего не помнила, ни про пару, ни про пояс, ни про птичий полет. «Кажется, вот так люди и болеют», — подумала Агнея, засыпая. Вот, значит, точно я не птица. А так, просто девица с ведьминым даром.